Глава шестая «Я увижу тебя утром, папочка!» Белла замерла в ожидании. Интересно, что ответит Габриэль сыну. Мальчик уже лежал в кровати, Габриэль, заботливо подоткнув ему одеяло, сел рядом. Тоби получил огромное удовольствие от общения с отцом и дедом, Белла не сомневалась в этом ни минуты. Почти все время они провели в саду. Габриэль играл с Тоби в мяч, а Белла, сидя в шезлонге, наблюдала за ними. Спрятавшись за темными очками, она предалась глубоким раздумьям. Однако все мысли ее сводились к одному – к настойчивому требованию Габриэля оформить брак. День оказался насыщенным. Сначала экскурсия по виноградникам Данти и ленч на открытой террасе великолепной фамильной виллы, затем чудесный обед в рыбном ресторане на пирсе номер 39. По отношению к малышу Габриэль вел себя безукоризненно – Белла видела это. Она чувствовала, что он уже любил ребенка так же пламенно, как она сама. А Тоби просто обожал отца. Белла перевела взгляд с Габриэля на Тоби. Как же они похожи. Черты лица, темные бархатные глаза, ямочка на подбородке. Зачем же противиться неизбежному, думала Белла. Похоже, она заранее проиграла. Воевать с Габриэлем пустая трата сил и времени. На лице Габриэля застыло непроницаемое выражение. Я думаю, это зависит от мамочки, пробормотал он. Мамочка? раздался голосок малыша. Белла откашлялась, прежде чем ответить. Ну, посмотрим. Обычно это обозначает да, заявил Тоби, хитро посмотрев на отца. Да? В глазах Габриэля заплясали насмешливые искорки. Это значит, посмотрим, не унималась Белла. «А теперь вам пора спать, молодой человек», — твердо напомнила она сыну и поправила одеяло. «Мы с Га... с папой будем в соседней комнате, если что», — добавила она, поцеловав сына. Тоби обнял ее ручонками за шею и с восторгом сказал. «Сегодня был замечательный день, мамочка, правда?» У Беллы перехватило дыхание, когда она увидела лучившееся радостью лицо малыша. «Разве может она омрачить безмятежное счастье сына?» Нарушить его покой, подвергнуть пытке судебной тяжбы, которую без сомнения затеет Габриэль. Неужели из-за ее нерешительности и слабости ребенку придется выбирать, с кем жить? С матерью, с которой он находился с рождения, или с отцом, которого только что встретил? Имеет ли она право так поступить с Тоби? Ответ Белла знала. «Замечательный», — весело ответила она и еще раз поцеловала Тоби. «Увидимся утром, любимый!» Она взъерошила ему волосы и отошла от кровати. «До утра, Тоби!» Габриэль нежно обнял малыша и почувствовал, как детские ручонки обхватили его за шею. Габриэль казался спокойным, однако эмоции перехлестывали через край. Тоби стал для него олицетворением прошлого, настоящего и определенно будущего. «Спи, малыш!» — с надрывом проговорил Габриэль. «Ты обещаешь утром вернуться?» — с беспокойством спросил Тоби. Габриэль услышал за спиной тихий судорожный вздох Беллы. «Утром я обязательно вернусь, Тоби», — заверил он мальчика. Габриэль готов был пойти на что угодно, лишь бы каждое утро быть рядом со своим ребенком. «А что бы ты стал делать, если бы был женат?» — атаковала Белла Габриэля, как только они устроились в гостиной. Габриэль и бровью не повел к счастью, такой проблемы нет». «А что если бы была?» — не унималась Белла. Габриэль лениво пожал плечами. «Я отказываюсь отвечать на вопросы типа «а что если?» — Изабелла. Белла негодующе фыркнула. «А тебя не волнует, что я не хочу за тебя замуж?» Габриэль это волновало, и даже очень. Но теперь он точно знал, что не совсем безразличен Белли. «По крайней мере, физическое влечение она к нему явно испытывает», — думал Габриэль. «А ведь многие вступают в брак вообще не имея ничего общего». «Не очень», — отрезал он. Белла несколько секунд буравила его взглядом, потом, тяжело вздохнув, капитулировала. «Ладно, Габриэль, я соглашусь выйти за тебя замуж». «Я так и знал», — поторопился вставить он, опускаясь в кресло. «Ты позволишь мне договорить?» Она гневно подняла брови и в воинственной позе остановилась посередине комнаты. «Да, пожалуйста». Габриэль с облегчением развалился в кресле. Он выиграл первый бой, самый трудный, как он надеялся, и теперь может проявить милосердие. «Благодарю», — сухо ответила Белла. «Я соглашусь выйти за тебя замуж», — повторила она и спокойно, но твердо продолжила. «Но лишь на определенных условиях». Габриэль раздраженно прищурился, мгновенно догадавшись по ее тону, что эти условия ему не понравятся. «На каких же?» «Во-первых, если мы поженимся, я хотела бы жить в Англии». «Уверен, это нетрудно устроить», — кивнул Габриэль. Он думал уже об этом, когда принял решение ради благополучия малыша оформить брак с Беллой. «Придется подыскать опытного управляющего, которому можно будет доверить местные виноградники, и время от времени лично проверять, как идут дела». — Семейный бизнес Данте уже давно вышел на международную арену, Изабелла, — сообщил Габриэль. — Я встану во главе нашего офиса в Лондоне, вот и все. — Следующий пункт. — Я сама займусь подбором учебного заведения для Тоби. — Ради бога, если в твой список попадет Итон, а затем Кембридж, не вижу никаких проблем, — протянул Габриэль. — Итон и Кембридж? — изумленно отозвалась Белла. — Представители нескольких поколений Данти получали образование в данных учебных заведениях. Белла задумчиво покачала головой. «В сентябре Тоби пойдет в подготовительный класс начальной школы, расположенной рядом с домом. Дальнейшую учебу он также продолжит в одной из местных школ». Габриэль вскинул бровь. «В таком случае нам следует заранее выбрать дом недалеко от Итана». «Господи, какой же он гордец! Сноб до мозга костей!» подумала Белла сердито воплощение самоуверенности. «У него даже тени сомнения не было в том, что она примет его предложение». «Ха-ха! Предложение! Просить, предлагать! Он не умеет! Он всегда требует!» «Но если она вступает в брак под давлением, то, по крайней мере, должна иметь возможность высказывать и отстаивать свое мнение и свои намерения!» «В-третьих, — упрямо продолжала она, — наш брак будет формальным!» Она с вызовом глянула на Габриэля, но ее глаза расширились от ужаса, когда он вдруг резко поднялся на ноги и грозно навис над нею. Он покачал головой. «По-моему, ты отлично понимаешь, что это невозможно». Ах, это безумная вспышка взаимного притяжения. Белли становилась не по себе каждый раз, когда она вспоминала о жарких объятиях в кабинете. Она старалась не думать об этом, но яркие образы преследовали ее весь день. Никогда никто не будил в ней таких бурных чувств только Габриэль. Пять лет назад и совсем недавно. Именно поэтому Белла выдвинула Габриэлю свое последнее условие. Она не хотела становиться рабой пагубных желаний, которые он с такой легкостью вызывал в ней. Даже сейчас, загнанная в угол, доведенная до отчаяния, она не могла без волнения смотреть на этого высокого, сильного мужчину в черной рубашке и ленялых джинсах. Белла не забыла, как яростно сдирала эту рубашку с его плеч, охваченная жаждой прикоснуться к теплому, крепкому телу. К сожалению, она не забыла как Габриэль ласкал ее. «Нет, она не допустит, чтобы и ожиделения, возбуждаемые в ней Габриэлем, затмили ей разум, разрушили ее жизнь». Белла расправила плечи. «Без твоего согласия с последним условием я даже рассматривать возможность брака не стану». Габриэль понял, что Белла от своего не отступит. Весь ее вид, выражение лица, прямой взгляд свидетельствовали о том, что она хорошо взвесила каждое слово. Вспоминая, как пламенно она реагировала на его ласки, он не желал верить в твердость ее намерений. В его руках Белла ожила. Она была неистовой, горячей, необузданной, требовательно жадной. Как, по ее мнению, они смогут жить вместе день за днем, ночь за ночью, сгорать от страсти и не доводить дела до конца? Габриэль колебался. — Ты хочешь, чтобы Тоби остался единственным ребенком? Она отвела глаза. «Ну, раз уж так получилось». Габриэль в замешательстве посмотрел на нее. «Ты очень красивая женщина, Изабелла. Если бы мы вновь не встретились, ты наверняка вышла бы замуж за другого и нарожала детишек». «Нет», — бесцветным голосом ответила она. «Я давно уже все решила. Не хочу, чтобы у Тоби появился приемный отец, который неизвестно как будет к нему относиться». Мысль, что Белла и Тоби могут принадлежать другому мужчине, привела Габриэля в ярость. Тоби принадлежит ему. И Белла тоже. Он сжал кулаки. «Согласен с твоим последним условием, Белла». «Я так и знала». Сухо отозвалась она. «Но я еще не закончил», — заявил он. «Я принимаю твое условие с одним дополнением. Ты вправе отменить его в любой момент». Белла занервничала. «И что это значит?» Он улыбнулся. «Это значит, что за мной остается право, ну, скажем, переубедить тебя». Белла мгновенно смекнула, что у него на уме. Габриэль мечтает получить право пленить ее, соблазнить, дабы заставить передумать. Сможет ли она оказать ему должное сопротивление? Выдержит ли пытку каждодневного, ежечасного общения с мужчиной, который намерен соблазнить ее?» — Делать нечего, — решила Белла. — Придется попробовать. — Ты застал меня тогда врасплох, Габриэль, — бодро провозгласила она. — Впредь буду проявлять бдительность и пресекать все твои попытки к возобновлению атаки. Белла настроена весьма серьезно и решительно, — догадался Габриэль, невольно восхищаясь ее непреклонностью. — И учти, Изабелла, никаких других мужчин, — строго предупредил он ее. — Это правило обязательное для тебя? — поинтересовалась она. Он ухмыльнулся. «У меня, вообще-то, другие вкусы». «Ты прекрасно понимаешь, что я имею в виду!» — не на шутку разозлилась Белла. Он лениво пожал плечами. «В моей постели не будет никакой другой женщины, кроме тебя, Изабелла», — с насмешкой произнес он. «Меня там тоже не будет, Габриэль». Белла была уверена в этом, однако Габриэль имел другое мнение по этому поводу. «Ты выдвинула условия, при которых наш брак возможен», — сказал он. «Теперь выслушай мои». «У тебя тоже есть условия?» «Естественно», — Габриэль скривился. «Ты же не думаешь, что я позволю тебе все делать по-своему?» «Где уж мне, даже под венец тащат силой», — съязвила она. Габриэль вновь пожал плечами. «У тебя есть выбор, Изабелла?» «Нереальный». «Точно», — подтвердил он. «Тем не менее, выбор». Белла тяжело вздохнула и в изнеможении опустила голову. У нее не было сил продолжать этот разговор. Она надломилась эмоционально и физически. Ей захотелось убежать куда-нибудь спрятаться и в одиночестве залезать раны И привыкнуть к мысли о том, что ей предстоит стать женой Габриэля Данте. Ах, если бы это случилось пять лет назад, какой восторг она бы испытала. Та ночь казалась ей началом чудесной новой жизни, с клятвами, обещаниями, с предложением руки и сердца. Габриэль покорил ее, очаровал настолько, что она совершенно потеряла голову и с радостью согласилась бы выйти за него замуж. Но теперь, и речи не было о чувствах, им предстояло заключить сделку. Брак по расчету. Ради спокойствия и благополучия малыша Тоби. «Каково твое условие, Габриэль?» — спросила Белла. Он не отвечал, только вплотную подошел к ней. Белла с тревогой подняла на него глаза. Ее пронзило током от ощущения его близости. Она так сильно сжала руки, что ногти впились в ладони. Белла чувствовала тепло его тела, свежий мужской запах, видела золотые искры, пляшущие в темной глубине его глаз. — Чего ты хочешь? — спросила она и с возмущением заметила, как губы его тронула ленивая усмешка. «Я спрашиваю о твоем условии, Габриэль», — пояснила она поспешно. «В данный момент я определенно хочу...» «Твои желания меня не интересуют. Я спрашиваю об условии заключения нашего брака». Белла прекрасно поняла, на что он намекает. Признаки его возбуждения были налицо. Напряженное тело, сумеречный блеск в глазах, взгляд, медленно скользящий по округлостям ее груди. «Ах да, хм, условия». «У меня вот какое условие, Изабелла», — тихо проговорил он, — «ради спокойствия твоих и моих родных предлагаю сделать так, чтобы они поверили, будто у нас брак по любви». Белла недоуменно спросила, «Ты хочешь, чтобы я притворялась, что влюблена в тебя?» «Только на людях», — пояснил он. Продолжая сверлить его взглядом, она уточнила, «А с тобой наедине?» «О, только в пылу вожделения». Этого будет вполне достаточно. Пока. Он усмехнулся. Белла чуть не взвизгнула от негодования. Ах ты мерзкий сукин сын! Оскорбления, затрагивающие честь моей матери, могут вывести меня из себя, Изабелла, строго предупредил он. Ой, прости ради бога! С ядовитым сарказмом парировала она. Я намеревалась оскорбить тебя, а не твою мать. Габриэль и не думал обижаться, он ощущал прилив адреналина. Брак с Изабеллой обещал превратиться в пиршество эмоций и чувств. Абсолютно всех. Пять лет назад она была чудесна, как нежный цветок, раскрывшийся под его легкими прикосновениями. Но теперь Габриэль осознал, что тогда сорвал всего лишь один лепесток. Белла – преданная, заботливая мать, автор нескольких бестселлеров, личность неординарная, богато одаренная. Габриэль взглянул на нее другими глазами. Изабелла Скотт стала интересовать и привлекать его еще больше. Он расплылся в ленивой улыбке. «Я не оскорблен, Изабелла», — заявил он. «Возможно, заинтригован, но не оскорблен». «Так ты принимаешь мои условия, да?» Белла уже плохо владела собой. «Пойми, я так же, как и ты, не хочу расстраивать близких своим выбором». Ладно, прилюдно я постараюсь вести себя так, словно наш брак предела моих мечтаний. Вот и хорошо. Тихо ответил Габриэль и нежно взял ее за подбородок. Прежде чем она резко отпрянула, он успел почувствовать, как напряглось ее тело от его прикосновения. Никто нам не поверит, если ты станешь так дергаться каждый раз, когда я прикоснусь к тебе, недовольно буркнул он, опуская руку. Ладно, я постараюсь вести себя лучше при свидетелях. Огрызнулась она. Габриэль, прикрыв веки, продолжал следить за Беллой. Он заметил в ней усталость, подавленность и обреченность, которые она даже не пыталась скрыть. Да, эту битву он выиграл, заставил Беллу признать его отцом Тоби и согласиться на брак с ним. Однако Габриэль не испытывал радости от победы. Он чувствовал, что его неверные действия могут негативно повлиять на исход затеянной им войны.